Глава сорок первая. Бал мне не понравился, все было в рамках приличия. Все соответствовало королевскому уровню, и украшенный тяжелым красным бархатом зал, и почти непыльные гобелены, и потрясающие воображения магические светильники на огромных колоннах. Но аристократы здесь совершенно иные. Когда я только приехала в долерию, то боялась, что местные аристократы отнесутся к королеве чужестранки. Не слишком дружелюбно, но все в замке выказывали уважение. Найти собеседника на балу или собрании не составляло труда. Тогда я приняла это как данность, посчитала, что у народа долерии весьма широкие взгляды, и забыла. И только сейчас поняла, что люди, приближенные ко двору, наверняка отбирались в течение многих лет, превращаясь в достойные королей окружения. Местная же аристократия отнеслась ко мне не просто настороженно, а почти враждебно. Они строго следовали этикету, но держались в стороне, нередко бросая странные взгляды. Будь я чуть мнительнее, посчитал бы это угрозой. Будь чуть глупее, не разглядела бы презрения. Особенно это касается дам. Конечно, я могу поставить их на место. Для этого мне даже не требовалось просить о помощи Иштона. но тогда я полностью выдам себя, продемонстрирую, что я королева, а не красивая кукла. Я усмехнулась и отпила. Легкий напиток, который подавали вышколенные слуги, приятно пощекотал горло. Забавно, что приходится так кардинально менять свое поведение в зависимости от окружения. Там, в королевском замке, я должна была показать, что достойная королева. Здесь же, среди, если не врагов, то уж точно не потенциальных союзников». Я должна притвориться глупой. Чем сильнее меня недооценят, тем больше сюрприз их будет ждать в конце. Ваше Величество, рядом оказался Блэйк. Незаметно и естественно. Да? Спросила я, зайдя за одну из колонн, чтобы скрыться от глаза аристократии. Пускай думает, что мне неловко или я не знаю, как себя вести. Ты что-то хотел мне сказать, Блэйк? Его Величество Иштон отошел на переговоры с бароном Лагольдом. а мне нужно немного отвлечь внимание барона Феро. Я отлично видела, как неловко Блейку говорить мне подобные вещи. Я его королева, та, ради которой он должен что-то делать, а не наоборот, но... мной и Блейк не просто подчиненный. То, что он обратился с просьбой ко мне, пока Иштен занят, говорит об одном. Я принята в негласный союз как полноправный член. И от этого я впервые за весь вечер почувствовал себя превосходно». Гленн говорил, «Ее Величество способна решать нестандартные задачи». Блэк не хвалил и не подлизывался. Скорее пояснял, почему сейчас поступает так, а не иначе. Я задумчиво рассматривала его. Однако он воспринял мое молчание по-своему. «Прошу меня простить, Ваше Величество, моя просьба была неуместна. И на какое время?» «Что?» Блэк удивленно вскинул голову. на какое время я должна занять барона феро пятнадцать минут нет хватит даже десяти Блэйк склонился в поклоне возможно он будет торопиться и попытается прервать разговор так что обычной светской беседы будет недостаточно чтобы задержать его я поняла я все сделаю улыбнулась напряженному даельзе Блейку, а тот неловко улыбнулся в ответ заставляя меня чувствовать себя на добрый десяток лет старше его удачи Спасибо. Блэк почти прошептал слова благодарности, так что, возможно, мне показалось. Блэк исчез из поля зрения, а я отыскала барона Феро в толпе. Что ж, я вроде как хотела сыграть глупую королеву. Самое время. Барон Ферро не жаждал общения со мной. Более того, когда я направилась к нему, он попытался сбежать, но толпа из разномастных леди в огромных тяжелых юбках вполне успешно помешала его побегу. Когда я оказалась неподалеку, то окликнула его. Ему пришлось обернуться и поклониться. «Моя королева». «Согласитесь ли на танец?» «Да, вполне». «Это нарушение этикета и с моей стороны, и с его. Я должна была читать наглеца, который посмел пригласить королеву без разрешения короля. А барон Фероев вовсе не должен был приглашать меня. На границе, конечно, этикет трактуют более вольно». Будь барон Феро приближенным короля, такое поведение могло бы сойти с рук. Но он не был. Более того, барон в немилости у королей. Чего он добивается таким поведением? Или не до конца понимает, что творит? Так или иначе, это мне на руку. Танец. Примерно пять минут. Пять минут – третья часть времени, что попросил Блейк, А еще не нужно придумывать темы для разговора. Во время танца полагается молчать и вежливо улыбаться. «Я не нравлюсь барону Феро. Я вообще мало кому из здешних аристократов нравлюсь». Что сложнее дело. Не расспросить, не послушать разговоры. Оставалось надеяться, что Блэйк и Лиштен узнают больше о происходящем. Когда танец закончился, барон вежливо подвел меня к миниатюрному столику с напитками. «Что вы предпочитаете, Ваше Величество? Подойдет обычная вода», — ответила я, рассматривая барона. «Больше он не нервничал». Можно сказать, смирился со своей судьбой. Но когда я попросила воды, то замер на секунду. Словно его посетила догадка. Я усмехнулась. Да, пьют, пили воду на приеме. В одном случае. Если носят ребенка. Нет, я не беременная. Но если заронить подобные мысли в голову мужчины, он уже не будет воспринимать тебя, как серьезного соперника. Вот, прошу. Вежливо протянул бокал. А я невольно задержалась на резном браслете. Поразительно красивые и изящные украшения, которые больше подошло бы юной даме, а не мужчине-воину. И только потому, что браслет был таким необычным, я заметила на нем рябь бликов, явно магического происхождения. Причем таких характерных я где-то их видела. И барон Феррой явно напрягся. «Ваше Величество, прошу прощения, мне нужно...» сигнальные магические блики вот что это значит и скорее всего именно поэтому блэк попросил меня отвлечь он попал в то место на которое настроена эта сигналка я от неожиданности уронила бокал с водой звук бьющегося стекла разнесся по всему залу барон феро выведите меня на балкон надеюсь он не посмеет отказать мне в присутствии стольких людей да конечно моя королева вежливо ответил барон Но на его скулах играли желваки, хороший контроль, разумные решения. Мы прошли через треть бального зала к балкону. Холодный ветер приятно остудил лицо. В зале и впрямь через чур душно. Я, в сопровождении барона, подошла к небольшой лавочке и присела. Моя королева, могу ли я? Не можете. Помолчите, но не смейте никуда уходить, ответила я чекани слова. «Ваше Величество, но воспримет ли король происходящее правильно? Я боюсь за свою жизнь, потому разрешите...» «Конечно, именно за свою жизнь ты и боишься», — хотелось сказать барону все, что думаю, но я сдержалась. «Не время». «И кто вас так подставит?» «Барон, кто пойдет докладывать королю не только истину, но и свои гнусные предположения? И кто будет достаточно близок к королю, чтобы осмелиться солгать?» «Вы?» — усмехнулся барон Феро, глядя на меня снисходительно. «Вы думаете, я настолько близка с королем мыштыном Или, может, с королем Эроном?» Я отзеркалила усмешку. «Они куда дальше от меня, чем от вас. Хотя и вы им не близки, верно, барон Феро?